Глава девятнадцатая Александра «Чем хочешь заняться сегодня?» — спросил дракон, раскидывая руки, притягивая и сгребая меня в охапку. Я была не против, да и отчасти привыкла к тому, что он проводил все свободное время со мной. «Ты прекрасно знаешь, что выбор развлечений у меня не такой большой», — ответила я, положив голову на мужскую грудь и удобно устроившись. Я не позволяла себе лишнего, когда мы находились за пределами спальни. У меня словно стоял внутренний блок, хотя дракон всячески показывал окружающим, что нас связывал не просто договор. Так расшири их, чем бы ты хотела заняться. Я приподнялась и взглянула в лицо дракона. Работать. А если подумать чуть дольше, хмыкнул он. Не знаю, какие занятия не опорочат репутацию Терра, Трейман Олигарта. «Ты переживаешь за мою репутацию?» спросил он, проведя пальцами по щеке. «Да». «Я работала на ферме. Какие у меня могут быть увлечения?» спросила я, дразня дракона. «А если серьезно, чем бы ты хотела заниматься?» «Вернуться домой», ответила я без раздумий. «Мне одиноко». Он хмурился, молча продолжал поглаживать мои сколы. «Я тебя понял» сказал спустя несколько минут. «В субботу в доме отца будет проходить мероприятие. Там ты сможешь познакомиться с кем-то». «Зачем?» — воскликнула я, подскакивая в постели. «Когда я говорила про одиночество, то точно не имела в виду, что хочу познакомиться еще с десятком драконов. Я говорила о своем доме. Я представлю тебя официально», сказал он, целуя меня в губы и поднимаясь с кровати. Чего я точно не ожидала, так встречи с семьей Тера. Мне хотелось спросить, в какой роли я буду представлена? Как землянка, с которой заключили контракт на потомство? Подруга? Любовница? Очередная прихоть? Кто я? Мне нужна ваша помощь. Я обратилась к Мерелии, когда она вернулась к своим обязанностям, а дракон — привычной жизни. Он стал покидать дом на несколько часов, и чтобы я не чувствовала себя одиноко, драконица всячески пыталась меня развлечь. «В чем же?» — спросила она, покачивая ногой. «Что принято надевать на прием в вашем обществе?» «Я бы с удовольствием попросила помощи у кого-то другого, но круг знакомых, Деклейне, был, мягко говоря, скуден, и Мирелия подходила для поставленной задачи идеально». Нельзя отрицать ее безупречный вкус в одежде. Чаще платья, но возможен выбор костюмов, даже брючных, кажется. Трейман посвятил ее свои планы. Драконица ничем не выдавала удивления или недовольства. Туфли, закрытые или открытые нос или пятка, ухоженные волосы, вечерний макияж, но не вульгарный украшения. Вам подобрать? «Да, я буду благодарна», — ответила я, не кривя душой. «Какого эффекта хотите добиться, Тиара? «Максимально непримечательного. Если вы опасаетесь оказаться в центре внимания, то зря. Этого не избежать. Так какого эффекта вы хотите добиться, Тьяра?» «Не подвести Терра-Легарта», — произнесла я спустя несколько секунд раздумий. «От его настроения ведь зависит и мое». Очень разумно похвалила меня Мирелия, улыбнувшись. Но в ее улыбке больше не было надменности и чувства превосходства. Боль, хорошо скрытая боль. И в день приема, спустя несколько часов, манипуляций над внешностью, я не узнавала собственное отражение. Не слишком поинтересовалась, когда девушки, что помогали с макияжем и прической, ушли. «Нет», — ответила драконица, — «все именно так, как нужно». Рядом с Тэром Легартом не может быть другой женщины, тем более на официальном представлении семьи. «Я спрошу кое-что», — поинтересовалась я, рассматривая серебристое платье и делая первые шаги в новых туфлях. Удобно, но непривычно, в них можно выдержать вечер. «Пожалуйста», — она поправила локон в моей прически, вынимая шпильку и заправляя ее снова, но уже более туго. «Зачем представлять меня? Я ведь временное явление в их жизни». «Простите, но об этом лучше поинтересоваться у Тера», — ответила Мирелия. «Там будут такие, как я?» «Вы задаете слишком сложные вопросы», — Мирелия покачала головой. «Единственное, что я могу сказать, таких, как вы, на приеме больше не будет». «Если я хотела какой-то ясности, вышло намного хуже». Я раз за разом прокручивала в голове слова. Таких, как вы, на приеме больше не будет. В моем понимании это означало только одно. Больше никто не осмелится прийти с земной игрушкой. — Ты очень напряжена, — заметил Трейман, ведя меня к месту посадки шатлов. Волнуюсь, — призналась я. — Не стоит. Он придерживал меня за талию. У тебя будет возможность познакомиться с другими арконами. — Понять нас найти приятную компанию. Ты права. Ты одинока здесь. И я бы не хотел, чтобы ты себя так чувствовала. Ведь если я предложу твоей сестре перебраться в Деклэйн, а такая возможность будет при поступлении в университет, ты откажешь». «Откажу», сказала я без сомнений. «Значит, я поступаю правильно. Уверенности Терра Легарта можно завидовать». Думаю, у него не возникало сомнений в собственных словах или действиях. Дракон излучал успех, престиж, власть и силу. Таким я его впервые увидела. Собранным, отстраненным и невероятно привлекательным, если не акцентировать внимание на холодном взгляде. — Ты очень красивая, Александра, — сказал он во время полета. — Спасибо, мне помогла Мирелия. «Поблагодарю ее, когда представится возможность». Терр держал меня за руку, поглаживал большим пальцем тыльной стороны ладони. «Помнишь, я говорил, что ты можешь доверять только мне?» Спросил он, смотря внимательно. «Да, на приеме будет много приглашенных. Некоторые из них захотят не только познакомиться с тобой, но и воспользоваться твоим влиянием на меня». «Если возникнут сомнения, спроси, не делай поспешных выводов». Я послушно кивнула, совершенно не понимая, о каком влиянии шла речь. Страх внутри продолжал разрастаться. Мама учила нас, как правильно держать приборы за столом, как правильно отвечать на вопросы и поддерживать вежливо разговор. «Ведь забрать могут все, а манеры останутся при тебе» но складывалось впечатление, что дракон готовит меня к чему-то важному. «Не делай поспешных выводов», — попросил он повторно перед самой посадкой шаттла. У принимающей платформы ожидал Стен. «Отец требует тебя немедленно», — сказал он, стоило нам выйти к нему. «Я понял», — отреагировал дракон, извинился передо мной, оставив на старшего брата, и ушел. «Впервые вижу, чтобы Терлигар. «Так спешил с кем-то навстречу», — хмыкнула я, когда мы остались одни. «Нашему отцу невозможно отказать», — пояснил Стен, «Да и не стоит этого делать, если не хочешь нажить проблем». Шатлы продолжали пребывать, привозя все новых и новых гостей. «Он так строг?» — спросила я, взявшись за предложенный локоть и следуя за мужчиной. «Он эталон строгости, настоящий аркон». Трейман в сравнении с ним, ребенок. Кстати, о детях. Эстена оживился, замечая кого-то. «Ты не против, если к дому мы пойдем втроем?» Я проследила за взглядом Эстена. «Нет, не против», — ответила я, глядя на парня лет шестнадцати. Он только прибыл. Растрепанные волосы на контрасте с идеально сидящим костюмом вызывали диссонанс. Движения раскованные и небрежные. Парень чувствовал себя прекрасно среди собирающейся элиты Деклейна, в отличие от меня. Красавчик, правда? Сколько проблем он принес за последние два года? Эстен покачал головой. Его отец не был таким говнюком. А кто его отец, спросила я. А разве я тебе не сказал? Знакомься, это мой любимый племянник. Он? Я не знала, как дальше правильно сформулировать вопрос ответ на который был известен сын легарта ошибочное потомство хмыкнула стэн не говори так я невольно перешла на ты почему же парень действительно подходит под эту формулировку несмотря на его юный возраст он дьявол во плоти нужно было его оставить у фернетта в клинике он тебе еще помотает нервы хмыкнул мужчина наблюдая за своим племянником Если Трейман решил вас познакомить, то надеется на дружеские посиделки и семейные ужины. Когда летел, Эстен потрепал парня по плечу и приобнял. — Как обычно, — хмыкнул тот, взглянув на меня с интересом. — Ты обзавелся подругой? — Не пойму, человек или аркон? — Полукровка, — спросил и улыбнулся, — не слишком молода для тебя. — Для меня возможно. А для твоего отца в самый раз, ответил Стен, Александра это сын твоего драгоценного тера. Демиан Легард. Демян это Александра Черных. Советую относиться к ней уважительно, если не хочешь проблем. Я серьезно, последнюю фразу он произнес нажимом. Приятно познакомиться, я выдавила из себя вежливую фразу. Взаимно, ответил Демян. Дед знает о ней. «Уж поверь!» — со смешком отреагировал Эстен. «Идемте!» — он предложил мне локоть. «Я бы с удовольствием вернулась в особняк дракона, но мне ничего не оставалось, как следовать за его сыном. Взрослым сыном, о существовании которого я узнала совершенно случайно. А сам факт обиды злил. Я не должна иметь никаких претензий к Тэру, И можно было логично предположить у него наличие детей». — Новость ошарашила, — поинтересовался Эстен, чуть склонившись ко мне. — Скорее, ее подача. — Дмиан единственный ребенок Терра — поинтересовалась я. Парень расслышал мои слова, бросил взгляд через плечо. Другие не выжили. Эстен был прав. Этот парень — дьявол во плоти. Он прекрасно знал, как заставить замолчать, и совершенно не испытывал чувства неудобства или неуместности сказанного. Не обращаем внимания. Компенсация отсутствия материнской любви и отцовских наставлений. Как раз наставлений предостаточно отреагировал Демиан. Можно было бы и поменьше. Мой брат очень терпелив. Эстен бросил в спину, перед тем, как парень ускорил шаг, заметив кого-то среди гостей. Я же говорил, говнюк. Мы вышли. Территория особняка, очень похожего на тот, которым владеет лигард Светлый, просторный. Перед входом на ухоженной лужайке были накрыты столы и расставлены стулья. Точечное освещение, гирлянды, вазы с цветами. Красиво и дорого, очень дорого. Обслуживающий персонал сновал туда-сюда, не переставая улыбаться, предлагая напитки. Гости, казались, не замечали их но точными движениями подхватывали фужеры, с подноса или возвращали пустые. В прошлой жизни я могла оказаться среди тех мужчин и женщин, что торопливо бегали с угощениями. В настоящей я сидела за столом и делала вид, что мне нравится происходящее. Тебе здесь не нравится, поинтересовался Эстен, прокручивая в руках бокал с алкоголем. А должно? спросила я. Ну, многие молодые женщины, не только землянки, позавидовали бы. «Наверное», — ответила я, пожав плечами. «А я отчасти завидую своему брату», — сказал он, никак не пояснив слова. А я перестала пытаться понять. Не представляла сейчас лучшей позиции для себя, как просто плыть по течению. «Почему на меня смотрят?» — спросила я, поймав несколько внимательных взглядов. «Ты новое лицо в этом мире. Они гадают, кто ты, с кем пришла, что из тебя представляешь. С некоторыми тебе придется встречаться довольно часто. Привыкай, земная тьяра». Эстен был расслаблен, а я напряжена до предела. Возникло ощущение, что я на выставке. Эстен был расслаблен, а я напряжена до предела. Возникло ощущение, что я на выставке. И оно усилилось, когда я заметила шедших по направлению к нашему столу Треймана и его отца. В родстве не было никаких сомнений. Мужчины были похожи. Один рост, один разворот плеч, один взгляд, одна манера двигаться. Разница лишь в возрасте. Не бойся показаться неуместной, шепнул Эстен, поднимаясь и подавая мне руку. Наш отец любит женщин них он не чувствует конкурента. Уверена, драконы слышали все, что он сказал, но никак не выдали себя, выражения их лиц остались прежними, отстраненными с налетом холодка. А мне не удавалось так искусно держать маску. Я все больше не понимала происходящего. Зачем Трейману знакомить меня с семьей? Зачем демонстрировать мое существование в кругу высшего общества? Клейна? «Как я рад встрече с вами, Александра!» Старший легард протянул мне ладонь для рукопожатия, а вот голоса отца и сына было невозможно перепутать. «Взаимно, тер легард», — ответила я, сжимая подрагивающими пальцами широкую ладонь. «Не думаю», — ответил он, совершенно не вкладывая эмоций, констатируя. «Не нужно говорить то, что ты не чувствуешь. Не при мне». Он тут же переключился на Эстена, поинтересовался рабочим вопросом, спросил, прибыл ли Домиан и, найдя его взглядом, пригласил подойти. — Хочу, чтобы все легарты были рядом, когда объявлю о твоем появлении в нашей семье. — Моем, — уточнила я, чувствуя, что по вискам ударила кровь. — С другими легартами наши гости уже знакомы, — ответил он, — дождался, когда Домиан встанет рядом с Эстеном. «Дорогие гости!» – голоса смолкли. «Я рад вас видеть у себя дома и рад представить нового члена нашей семьи – Тольеру, моего младшего сына, Александру Легард». Я пыталась никак не выдать свое удивление, когда присутствующие начали аплодировать, дослушав речь и улыбаться. «Да, я пыталась улыбаться, сама не знаю, почему не взорвалась вопросами». Отец недовольно произнес Трейман, приобнимая меня за талию. Я же просил оставить все в стенах нашего дома. Не стоит этого делать. Семьи Деклэйна должны знать. Но не о том, о чем не знает сама Александра. И я, Демиан ставил свою ремарку. Поздравляю, я могу уже называть тебя мамой? Спросил у меня с издевкой. Помолчи, Трейман надернул его твои шутки я выслушаю дома а мне уже можно вернуться домой огрызнулся парень «Эстен, уведи его попросил старший легард пусть проветрит голову присаживайтесь он указал нам на столик уделите 30-40 минут гостям больше я вас не задержу трейман помог мне занять место сел рядом я все объясню сказал он И, наверное, впервые за все время знакомства с драконом я слышала в его словах неуверенность. Я просила отца повременить с объявлением, но его слишком разбирает гордость. А вот это очень походило на оправдание. «Ты не обязан что-то объяснять», произнесла я, чувствуя себя экзотической зверушкой в клетке. Все взгляды гостей были обращены на нас, на меня. Мне хотелось превратиться в букашку, «Сделаться невидимой, провалиться под землю, но приходилось продолжать улыбаться незнакомцам. Мне кажется, ты неправильно понимаешь все услышанное. Не думаю, что в словах твоего отца есть какой-то другой смысл. Он представил своим друзьям землянку, что постарается выносить и родить дракона. Разве я где-то ошиблась?» «Ты отчасти права». Но подобрала неверный контекст, — сказал он последнее, перед тем, как к нашему столику подошла пара драконов, желающих поприветствовать лично. Я кивнула, коротко отвечала на вопросы и не понимала восторга, что вызывала у других. — Так какой контекст был в словах твоего отца? — спросила я, наблюдая за перемещением Легарта-старшего когда выдалась минутка без обмена множеством стандартных, ничего не значащих слов с незнакомыми людьми. «Отец представил тебя как члена семьи, постоянного члена семьи», Трейман говорил, глядя мне в глаза, и в них не было ни намека на шутку или издевку. «А если я не хочу быть частью вашей семьи?» – спросила я. «Вот поэтому я думал поговорить с тобой позже» когда в наших отношениях появится привязанность. «Думаю, пришло время сделать это сейчас», ответила я, глядя в зеленые глаза дракона. В них проблескивали искорки янтаря. «Прогуляемся», — предложил он, подавая руку. «Сейчас мне была необходима опора». Тер вел по дорожкам к той части сада, где можно было укрыться за деревьями. «Наша раса появилась не так давно на земле» если смотреть по отношению ко времени существования человечества. — Причем здесь это? — спросила я, теряя терпение. — Я хочу, чтобы ты правильно поняла мои слова и действия моего отца. Он указал на скамью. — Я постою, — сказала я. — Лучше присядь, — настоял дракон, показывая пример. — Перед тем, как рассказать, я хочу, чтобы и ты ответила на один вопрос. — Какой? — «Как именно ты восприняла сказанное отцом? Я могу лишь догадываться о том, что ты подумала!» Набрав легкие воздухи, я произнесла храбро. Он представил игрушку своего младшего сына. Только я не поняла, зачем. Все так делают? Как похвастаться дорогим приобретением? Ему не понравился ответ. Дракон несколько секунд не говорил и не двигался, смотря прямо перед собой. По коже шеи лица прокатились серебристые волны. Его плотно сжатые губы разомкнулись. «Нет, твое представление о происходящем ошибочно». «Так объясни». Он бросил взгляд на приближающуюся горничную и показал головой, намекая, что сейчас ее появление неуместно. «Ты знаешь, почему наша раса выбрала эту планету?» спросил, вызывая новую волну непонимания и возмущения. Вам нужны были ресурсы, предположила я. Верно. Только не те, о которых ты думаешь. Мы вырождались и продолжаем вырождаться. Вам нужны были женщины? И не только. Арконам нужны были мужчины и женщины. Много тысячелетий мы легко обзаводились потомством и продолжением рода. Не так просто, как люди. Но дома нам не нужно было прибегать к медицинским вмешательствам. Везло тем арконам, что встречали свою пару. Идеального партнера не только для рождения детей, но и для жизни. 99% из 100 эти арконы образовали крепкий союз. Женщин в этих парах называли тольерами. Он замолчал и ждал моей реакции. Но. Я... Ты... Мои мысли путались. Я вздрогнула при первых звуках музыки, доносившейся с места, где веселились гости хозяина дома. Я уже несколько раз слышала это слово. Верно. Ты моя тольера. Этого не может быть. Я же не аркон, спылила я. Я росла в небольшом поселении и работала на ферме. Я человек. «Человек может быть вот этой идеальной парой для вашей расы?» «Нет. В истории нет подобных примеров. Это еще раз доказывает, что ты ошибаешься. И как вы определяете, что нашли того самого?» спросила я, нервно жестикулируя руками. «С прикосновением. Вот так просто?» Я взяла Треймана за ладонь. «Да, так просто. И что происходит?» Сердце начинает биться быстрее, на теле проступает испарина, в голове нет других мыслей, кроме как о паре. Похоже на помешательство. Так и есть. Контроль возвращается медленно. Первые дни, недели или даже месяцы Аркон не в силах покинуть своего партнера. — Поэтому ты распорядился переселить меня на второй этаж? Ближе к твоей спальне? К тебе? — Да, — коротко ответил он. — И ты приходил ко мне ночью? Мне же это не снилось? — спросила я, вспоминая сны на грани с явью, в которых дракон касался меня, гладил по волосам, целовал, смотрел, словно у него никогда не было ничего более ценного. — Нет, Александра, не снилось. Ты все равно мне не веришь, — сказал он, ухмыляясь. Не верю, — я покачала головой. — Я не могу быть твоей тольерой. Я не аркон, — напоминала в очередной раз. И я подскочила на ноги, не выдержав нахлынувших эмоций. Я опять не понимала, что за игру вел Трейман-легард, зачем представлял меня как равную? Зачем пытался убедить меня в том, что я не безразличная цена? Слишком жестоко даже для дракона, произнесла я, глядя в зеленые глаза. Александра выдохнул с сожалением и хмуро взглянув мне за спину. Александра! сказал уже другим тоном, поднимаясь и крепко беря меня за руки, словно за спиной нас ожидала опасность. «Добрый вечер, тер дарцел «Добрый вечер, тер Счастливчик!» — пропел мужской голос. «Хотел лично поздравить и познакомиться с вашей прекрасной парой». «Да, я уже это понял», — сказал дракон, до боли сжимая мою руку. А я до последнего не понимала, что он хотел показать этим жестом, пока не увидела, как из-за спины незнакомого Аркона выходит мама. Моя мама! Это была она! Прошло одиннадцать лет, но она не постарела ни на минутку. Такая же красивая и молодая. Она лишь изменила цвет волос. Так я тогда не ошиблась, мне не показалось. «Я встретила маму!» «Добрый вечер! Искренне вас поздравляю!» И голос ее, родной, родной! Трейман перехватил меня под локоть, прижал к своему боку. «Мы благодарим вас за поздравление», — говорил он, не позволяя мне произнести ни слова. Да я и не могла! Язык прилип к небу, в ушах стоял низкий гул. Я боялась моргнуть! Вдруг мама исчезнет? А она? А она не узнала меня?» Улыбнулась вежливо и отвернулась, уделяя все внимание спутнику. «Еще раз поздравляю и увидимся за столом», — Аркон протянул Трейману ладонь. «Некоторые земные обычаи мне всегда нравились. Рукопожатие, знак уважения и доказательство того, что ты пришел с добрыми намерениями. Рад знакомству». Тольер Олигард. Я смогла выдавить из себя лишь глупое, а смотря, как моя мама уходит, мило беседуя с Арконом, улыбаясь ему и что-то рассказывая. Я... Я... Я задыхалась. Что здесь происходит? Вытолкнула из себя слова, глядя на Треймана. Нас поздравили, ответил он спокойно. Это была моя мама. Произнесла я, чувствуя физическую боль от собственных слов. Она жива. Мы искали ее. Мы, мы плакали с сестрой, ездили в город под колонной вдвоем, пока дед был на работе. А она тут? Тише, он обхватил мое лицо руками. Тише! Не нужно показывать эмоции. Александра, дыши! Дыши! И смотри на меня. Я не могу. Я пыталась освободиться от мужских ладоней, освободиться и проверить. Мама действительно тут? Она не ушла? Сделай, как я прошу, — говорил медленно и вкрачево. Обними меня. Но... Обними, — он настоял на своем. Я прижалась щекой к мужской груди. Ты знал, что она жива? — спросила я, анализируя реакцию дракона на мое признание. — Я знаю о тебе немного больше, чем ты сама, — говорил он тихо. — Разве можно такое скрывать? Разве можно? Я хотела кричать, вырваться из объятий, колотить дракона по груди. — Нельзя. Ну, раз нельзя, почему я ничего не знала? Это было опасно. И сейчас опасно. Нам нужно вернуться к гостям. — Я не хочу. Я хочу к маме, произнесла я плаксиво. Нельзя. Почему? Рыкнула я. Почему? Потому что ты мне запретил? Поэтому? Почему? Тише. Дракон провел большими пальцами по моим щекам. Доверься. Сейчас нельзя. Идем за наш столик. Я попрошу принести тебе что-то холодное. Я вновь шла за драконом, словно ручная обезьянка. Переставляя ноги, не теряй из виду мамы. Вместе со своим супругом она заняла столик, приняла бокал с вином от официанта, выбирая с блюда закуски по своему вкусу. «Да как же так? Как? Столько лет мы провели в поисках. Десятки заявлений, писем, объявлений. Неужели она отказалась от нас ради другой жизни? Без мыслей о том, из чего приготовить ужин, без мыслей, где взять одежду к новому учебному году и без нас». «Посмотри на меня», — попросил Трейман. Я с трудом перевела взгляд на дракона. «Мы скоро полетим домой». «Нет», — прошептала я возбужденно. Какая-то часть меня удерживала от истерики. «Пожалуйста». «Если твоя мать делает вид, что не знакома с тобой, у нее могут быть причины. Ты думала об этом?» «Нет», — призналась я честно. Я бросилась обвинять, а ведь мама могла оказаться здесь по той же причине, что и я, по прихоти Аркона. «Хотя бы сделай вид, что ты ешь или пьешь», — попросил меня Трейман, отвлекаясь на прошедшего отца. Старший легард был в отличном расположении духа, не оставляя без внимания своего сына и внука. Он в прямом смысле хвастался ими. «И мной». Простите, Тьяра, официант возник словно из ниоткуда. Вам передали. Он склонился, чтобы сменить едва тронутый бокал с вином на новый и подсунул под приборы салфетку, свернутую вдвое. Приятного вечера. Спасибо, ответила я, дожидаясь, когда он отойдет, и мельком взглянула на три написанных слова. Доверяй своему дракону.